Мы сидели на разных краях кровати. Я слева, он справа. Между нами стоял поднос с едой и вином. Мы уселись так сразу, как только за горничной, принёсший ужин, закрылась дверь. И молчали минут пять, пока мне первой не надоела эта игра в молчанку. «Ну и какого хрена ты тут делаешь, Козырев?» «Собираюсь разделить с тобой трапезу». «Я не об этом, я о глобальном». «Ну, если о глобальном, то я здесь спасал твою девичью честь». «Или ты не заметила?» «А я тебя просила?» «Конкретно меня нет, но ты так орала, я подумал, что стоит вмешаться». «Ты решил, я орала из-за того отморозка?» «Я зло дернула плечом». «Откуда ж мне знать, из-за чего или кого?» Вовка взъерошил волосы и впервые за эти пять минут посмотрел мне прямо в глаза. «Почему то кричал, — Ева. «Видел?» Вместо ответа я запрокинула голову к потолку. Она появилась прямо у меня на глазах. «Ну-ка». Вовка поймал меня за руку, поддернул вверх рукав свитера, покачал головой. Эта хрень увеличилась. «Знаю. Я не стала смотреть на эту хрень. Достаточно того, что я ее чувствую. Почему ты не уехал?» «Я собирался, а потом ты заорала». «И что?» «Я передумал». «Добрый, значит. Рассудительный. Без меня ты наделаешь глупостей. Я и с тобой их наделаю. Со мной это будут тщательно просчитанные глупости, а без меня — спонтанные». А руку мою он так и не отпустил. Сжимал не так, чтобы очень крепко, но не высвободишься. И поглаживал осторожно ладонь. «Щекотно. Сказать, что щекотно, так ведь гладить перестанет. А я этого не хочу». «То есть ты решил остаться?» «А что решила ты?» Смотрит внимательно, в рыжих глазах сомнение и надежда. Понимаю, какого ответа он ждет, но не уверена, готова ли я. «Не знаю. С Вовкой лучше не жульничать, а сказать так, как есть. Пусть сам решает, стою ли я того, чтобы со мной возиться. Вот адрес». Сложенный в четверо листок упал мне на колени. «Ага, давай ужинать. Как скажешь, хозяйка». Я давилась уткой и не чувствовала вкуса вина. А все из-за Козырева. Ох, зря я пригласила его на ужин. Одной было бы комфортнее, а так кусок в горло не лезет. Пить получается лучше, чем есть. Сейчас напьюсь, и будет мне счастье. Может, хоть одну ночь удастся провести спокойно, если к пьяным вдрызг девицам призраки не пристают. «Нет, похоже, одной бутылкой вина я не напьюсь. Мне, пожалуй, и двух будет мало. Спуститься, что ли, вниз, взять сразу парочку, чтобы уж наверняка. Я уже встала с кровати, когда Вовка поймал меня за руку». Далеко собралась Евочка-припевочка. В медово-рыжих глазах опять плясали золотые искры. Или мне это просто показалось? Недалеко, на первый этаж, за добавкой, я взмахнула пустой бутылкой. «А зачем тебе добавка? Руку мою он так не отпустил. Напиться хочу. Другу детства Вовке Козыреву нужно говорить только правду. А без этого никак, а без этого я не усну. Почему? Странный он какой. Не понимает, что страшно спать, когда у тебя такая хреновина над головой, и на руке хреновина, только поменьше». «Нет, про то, что страшно, я Козыреву не скажу. Лучше совру что-нибудь». «Соврать он мне не дал. Боишься?» Произнес скорее утвердительно, чем вопросительно. «А ты как думаешь?» Уходить за вином вдруг расхотелось. «Мало ли, я уйду, и он тоже уйдет». «Не бойся, Ева-королева, я за тобой присмотрю». Вроде насмешливо сказал, а глаза серьезные-серьезные. «Значит, защищать меня решил. Благородный. Присмотришь? Мне бы сказать что-нибудь ехидное, такое, чтобы сразу стало ясно, что ни в каких защитниках я не нуждаюсь, и сама со всеми своими проблемами разберусь. А я не сказала. Уселась обратно на кровать, на сей раз рядом с Вовкой. Близко-близко. Нога к ноге. Ух, но до чего же у него глаза красивые». И волосы тоже, не рыжие, а темно медовые Летом выгорят и станут золотыми. И загара он не боится. Рыжие ж боятся, а у него кожа не белая, а даже чуть смуглая. Что? И губы красивые. Ничего. А дыхание прохладное. Пахнет мятой и немного корицей. Я ведь целовалась с ним раньше, во времена босоногой юности. Что ж тогда ничего такого не почувствовала? Молодая была, глупая, а сейчас старая и умная научилась разбираться в этих вещах? Я-то научилась, я-то понимаю, а он как же? Что он чувствует? Тело чужое, необжитое, неухоженное, губы чужие, руки, ноги, волосы. Каково ему со мной такой, незнакомой, а мне самой каково? Может, я его вижу, слышу и чувствую по-другому, именно потому, что все это — губы, руки, ноги, волосы — все не мое, заимствованное счастье. Нет, ворованное. Вырываться из плена Вовкиных губ, глаз и рук было тяжело. Моя б воля не вырывалась бы. Но воля не моя, как и тело. — Козырев, пусти! — послушался. Не сразу, с неохотой, но отпустил. Не могу я так. Вовке нужно говорить правду, я помню. Но это не совсем правда. Я-то как раз могу и хочу. Но вот домик не мой. И хозяйничать в этом домике я права никакого не имею. И гостей впускать. Мне уйти? Я так и не поняла, обиделся он или нет. Глаза непроницаемые. Дыхание ровное, а всего секунду назад было сбивчивым. Уйти, наверное. Вцепиться бы в него мертвой хваткой и никуда не отпускать, потому что с ним спокойно, а без него кругом одна паутина. Только недалеко, если можно. Я недалеко, за стеночку. Вовка улыбнулся, глаза его стали прежними, медовыми с золотым. Ты зови, если что. Спасибо. Я тоже улыбнулась, хотя мне совсем не хотелось. Позову. Вовка ушел, пожелав мне спокойной ночи и еще раз напомнив, что он рядом. Это хорошо. Так мне значительно спокойнее. Голос у меня окреп. Позову, если что. Спать совсем не хотелось. Мысли в голову лезли всякие тревожные, начиная с паутины на моем потолке и заканчивая запахом вовкиных губ. Может, стоит расслабиться, принять ванну, смыть тревоги минувшего дня? Да, стоит. Я и соль для ван купила с турманным запахом иланг-иланга. Вода набиралась, а я не спешила. Люблю, когда ванна уже полная, чтобы сразу в теплую воду по самый подбородок «Время есть на то, чтобы прибраться, расстелить постель, снять одежду, натянуть халат. Все, я готова». Вода была правильной температуры, в меру горячей, но не обжигающей. Я закрутила краны, и потянулась за банкой с солью. Соль рыжая, с золотистыми крапинками, как Вовкины глаза. Пахнет не корицей и мятой, но тоже хорошо. Я зачерпнула горсть, И замерла, разглядывая свое отражение в воде. Отражение мое и в то же время не мое, волосы длинные, мышиные, не заколоты шпильками, как у меня, а распущенные, падают на худые плечи. Самые кончики мокрые и от этого кажутся темнее. Лицо задумчивое и грустное, серые глаза подслеповато щурятся, а руки свободные. Правая тянется ко мне. Банка с солью падает на кафельный пол, катится куда-то под ванну. Плевать на банку, я понять хочу. Это страшно и одновременно восхитительно необычно касаться собственного отражения. Ладонь к ладони, пальчик к пальчику. Я почти чувствую это прикосновение и почти не боюсь. Глупо бояться самой себя. Ладонь обжигает болью. Сначала я думала, что это из-за слишком горячей воды, но она не горячая, а холодная. На глазах затягивается тонкой пленкой льда. Из-за пленки этой я не понимаю, что та другая я хочет мне сказать. Она кричит, а я ничего не слышу. Выдергиваю из воды в мгновение окоченевшую руку и прижимаю к груди. Лёд в ванной идет трещинками, как раньше потолок. Я готовлюсь увидеть паутину, а вижу слова «Помоги мне». Я бы помогла, честное слово, мне бы знать, как именно, но ответа нет. И слов из трещинок тоже. Лёд растаял, вода исходит паром, и никакого отражения. Мне больше не страшно. Та другая не причинит мне вреда. Она просто пытается мне что-то объяснить, но ограничена в средствах выражения. Пар, вода, паутина. А я безмозглая ничего не понимаю, и она злится. Нет, она в отчаянии. Теперь я чувствую ее отчаяние как свое, а еще понимаю, что время уходит, и совсем скоро случится непоправимое. Не могу больше оставаться одна. Только бы Вовка еще не спал. Вовка открыл сразу, стоило мне лишь коснуться дверной ручки. Ева, в медовых глазах удивление и радость. Можно я у тебя переночую? Заходи, горе мое.